Ленни. Ленни, ты меня слышишь? Ленни, милая, скажи что-нибудь. Ленни. Кровать подо мной разложили, зазвучали новые голоса. «Все в порядке, Ленни, мы здесь. Не волнуйся.